2. Едва ли люди, воины и крестоносцы, сокрушённые на той же наковальне, двое воинов являлись людьми лишь в самом общем понимании слова. Они были таковыми в детстве, однако время, мучительная хирургия и обширная генетическая терапия направили их рост по менее естественному пути. Здесь стояли сыновья двух миров и двух легионов, воплощавшие идеалы и недостатки родных планет и родословны. Они олицетворяли триумфы своих легионов и грехи отцов, в куда большей степени, чем кто-либо из их братьев. Основная ангарная платформа завоевателя уже сотрясалась от первого обстрела орудий арматуры. Флаги и победные знамёна Колыхались на ложном ветру, порождённом дрожью костей корабля. Среди них было несколько опалённых и изодранных стандартов, вырванных из мёртвых рук гвардейцев Ворона и Саламанда. На смертных полях истона пять трофеев, призванных вдохновлять легионеров-пожирателей миров в последние мгновения перед высадкой. Керамитовая броня первого воина. обладала белизной чистого мрамора церквей, которые лучше было бы никогда не строить. Усиленная окантовка доспеха была такой же синей, как зимнее небо в нечестивой эпохе старой Теры, когда человечество ещё не выжгло поверхность планеты и не выпило естественный океан досуха. Кожа воителя имела характерную чехоточную бледность, наследие машины боли. находившейся внутри черепа. Даже теперь та пульсировала с дразнящей неравномерностью, создавая в сознании огненное тиканье. Под мышкой он держал щерящийся шлем с раскосыми глазницами, красными линзами и ротовой решеткой типа сарум. Сверху, словно акулий плавник, возвышался офицерский плюмаж из белого конского волоса. призванный выделять воина среди его людей в пылу боя. Гравировка на наплечнике, выполненная на низкородном наречии Награкали, именовала его Кхарном из Восьмой. Вокруг обеих воинов разворачивался технологический балет. Промышленное представление с десантно-штурмовыми кораблями и десантными капсулами, которые цепляли кранами, поднимали и буксировали. Харн пытался не обращать внимания на режущую боль в голове, и ему это не удавалось. Когда та стала почти нестерпимой, как это часто бывало, он прижал обе руки к лицу, вдавливая бронированные кончики пальцев в виски, в поисках вен и болевых точек. Иногда это помогало. Однако не в этот раз. За всю свою жизнь он ни разу не молился, но в этот момент выглядел чрезвычайно схожим образом. "Гвозди", спросил его брат. Голос второго воина звучал омерзительно, и из-за сочувствия Харн ощутил, как тот положил руку в перчатке ему на плечо. Это двинулся от незванного прикосновения. "Не трогай меня", сказал Харн, как говорил бесчисленным остальным бесчисленное количество раз. Пребывание слишком близко от других людей всегда вызывало у него головную боль. Второй Вэн уже давно привык к неудобствам Харна. Колдовские рунические надписи на броне именовали его Аргелом Талом, повелителем ордена Освящённого железа. И все знали, что он брат Харна не по крови, а по делу. Аргел Тал стоял в багряном доспехе цвета артериальной крови, отделанном серебром. имевшим оловянный оттенок, словно реликвии, выкопанной из древней гробницы. Смуглая кожа указывала на происхождение с планеты Песков и вездесущий жажды. В его мозгу не трещала машина боли, поскольку он принадлежал к 17-му легиону, а не к 12-му. Вместо этого его душу изуродовала вера, которой он желал бы оказаться ошибочной. Он говорил двумя голосами: человека, которым был раньше, и существа, которым становился. Оно добавляло к человеческому голосу фоновое звериное рычание. Каждое слово произносилось одновременно обоими голосами. "Арматура", произнесли голоса. "Эта планета самоубийство". Гвардия Арматурской академии Гарада казарма 13-го для новобранцев и надзирателей эвката Легио Александра Титанов. Знаешь, мы здесь умрём. Харн сомневался, что не согласен с этим. Он читал аналитику, изучал донесения и сам провёл полудюжины брифингов, обрисовывая ожидаемое сопротивление другим центурионам и младшим командирам-пожирателям миров. К тому же, проклятие Сегодня у него болела голова. Головная боль, которая заканчивает все головные боли. Аргелтал всегда оказывал на него такой эффект. Несущий слово был столь же скверен, как Эска или Вариас. Численность преувеличена, проговорил Карн, заворчав от боли. Миллиард смертных солдат. Миллиард. Это даже не считая титанов из Китария в механикуме. даже не учитывая размещенные внизу танковые батальоны, даже не включая тысячи эвакатов ультрадесанта. Численность обязана была бы быть преувеличена, иначе они все погибнут». Аргел Талл горько усмехнулся. «Ты ведь не веришь в это на самом деле, да?» «Нет, он не верил. Аналитика наземного конфликта строилась на архивах переписей самого ультрамара». Разумеется, было отставание на несколько лет, но всё равно им противостоял миллиард солдат. Пусть даже десятая их часть была подростками на самых ранних стадиях генной имплантации, всё равно не было смысла притворяться, будто это будет бескровным триумфом. Харни ответил. У него начинали болеть даже глаза. Гвозди напряглись. Он оглянулся на штурмовой капсулой, клич не о смерти. Дары магистра войны, соответствующие стилю войны Пожирателей миров, которые загружались на место. Каждый из корпусов был шипастым и ребристым свидетельством смертоносного предназначения и отражением ярости машинных духов, заключённых внутри. Количество несчастных случаев из-за сбоев работы клешней ужаса не давало поводов для веселья. Это были злобные машины. и потому они становились полезными столь же часто, как и бесполезными. Большинство имперских командующих предпочитало развертывание при помощи более надежных и менее злых машинных духов. К Харну они очень нравились. Он питал к ним не какую-то подлинную привязанность, а искреннюю и, возможно, веселую симпатию. Капсулы вызывали у него не восхищение, а чувство родства. Они ни разу не привели его или его людей не туда. Среди поднятых капсул двигались техножрицы, которые пели и шептали последние молитвы. За приготовлениями надзирал особенно чудушный жрец, передвигающийся на пяти ногах, череньках из полированного чёрного железа. Его красное одеяние колыхалось на фальшивом ветру ангара, потревоженное дрожью палубы. и горячим выхлопом двигателей десантных кораблей, набирающих обороты перед запуском. Архимагас поприветствовал Кхарн Велхеридара, посланника священного Марса. Закутанный в мантию киборг повернул три зеленых глаза линзы вниз и на ходу произнес, лишенным рта железным лицом, монотонные приветствия. «Центурион Кхарн», — сказал он, — «командующий Аргелтау». Жрец двинулся дальше. Его глазные линзы стрекотали и подстараивались. Он тихо издавал непрерывный поток распоряжений на марсианском двоичном коде. Довольно скоро его математически выведенные претензии потонули в грохоте. Существовало ли вообще что-нибудь громче стартового ангара боевого корабля в минуты перед высадкой? Харнс ржался в центре города. и это меньше давило на барабанные перепонки. Он повернулся к Аргелу Талу. Эта планета была бы самоубийством, в отсутствие кораблей типа Бездна, а с ними? Возможно, будет даже слишком просто. Семнадцатый легион чересчур суров, брат. Ага, а-а-а, улыбнулся Аргел Тал, опять. На сей раз Кхар не шутил. Ты прав. Арматура станет самоубийством для скитариев и вашей армии фанатиков. А остальные будут проливать кровь, как мы всё это время делаем. Мне не нравится удовольствие в твоём голосе. Так было всегда, Харн слегка улыбнулся. Ты боишься смерти? Мы легиона со стартас, отозвался несущий слово. Мы не ведаем страха. Харн встретился с братом глазами. Молчание было равносильно повторному вопросу. "Да", произнёс Аргилатал. "Боюсь. Я видел, что ждёт нас на той стороне". От искренности, прозвучавшей в голосе воина, Харн вздрогнул. "Мы пережили Эствантри, сказал он. Переживём и это". Черты Аргилатала отличались крайней безмятежностью, практически эстетичностью. Это было невинное лицо боевого священника или воина-поэта. Улыбки ему не шли. Они умоляли горделивую красоту, остававшуюся у любого воителя легиона со стартов. Однако улыбался он часто. Очень мало кто знал его достаточно хорошо, чтобы видеть, насколько эти улыбки фальшивы. Одним из таких был Кхарн, другим его примарх. Все остальные были мертвы. Ты пережил Истван 3, сказал он. Я пережил Истван 5. Он запнулся, вряд ли он не замечал болезненного тика, который заставлял лицо Кхарна подёргиваться в слабых спазмах. Осторожнее там внизу, Кхарн. Это уже и прямо было чересчур. Кхарн фыркнул перед ответом. Такие тёплые слова от человека с дьяволом в сердце. Аргелтал снова улыбнулся. Кхарн ненавидел эту улыбку. поскольку она-то не была фальшивой. Это было выражение лица убийцы, а не воина. Так улыбаются фанатики.